Глава 51. Рассказ Бадуна Бадун приложился к фляге. «Чалый, с него все и началось», — сказал он. «Один из немногих, кто понял, что почем в улье. Понял и первым стал гнать деньги из с внешников, и со стронгов, и с остальных рейдеров. Сначала стал сбывать трупы, потом свежаков стал потрошить, получая в обмен партии оружия Сам понимаешь, рос объем». Росли аппетиты, росли партии. «И чем больше партия, тем тяжелее ее сбыть», — подсказал Рой. «Грязные деньги всегда трудно отмыть». «Да, яблочко», — кивнул Бадун. «Он также говорил, партии стали очень крупными. Даже маскируясь в якоря, он не смог бы никого убедить, что нашел такой объем. Поэтому выход отыскался очень быстро. Продажные стронги». Так к нему присоединились «гора», «пес», «черт», медведи «неважно». Схема была простая и эффективная. Чалый получает партию, прячет в условленном месте. Дает знать об этом, и туда наведываются стронги-ренегаты, которые заявляют, что нашли хабар или отбили у внешников. Прибыль делится между всеми, кто в этом участвует. Рой продолжал слушать. «Потом стали делать иначе». Каждый из подставных стронгов получил настоящий отряд из честных стронгов или рейдеров и водил к схронам уже их. При этом они верили, что оружие чистое, и оно сразу становилось легальным, а потом стал сбывать через институт крупные партии в любом объеме. Через него же связался с килдами и их нимфами. Продолжил Бадун, приложившись к фляге. «Придумал подменять ментатов, чтобы спокойно проходить в стабы». «Морочить частных ментатов нимфами и тащить прибыль!» И тут появилась рыжая баба, которая увидела превращение Чалова в якоря, а потом и вовсе спалила всю вашу компашку. Снова подсказал Рой. Бадун захихикал. «Ага», — сказал он. «Так все и было». «А какова роль Баклана?» — спросил Рой. «Никогда не поверю, что такой кретин додумался до всего сам и разбогател тоже». «Правильно!» — кивнул Бадун. Не мог он сам додуматься. У него рядом были три подсказчика, которых тот даже не подозревал. Такие идиоты, как этот Баклан, нужны всегда. Можно было оставлять где угодно любые партии товара и вести его к нему со всем стадом, как барана на веревочке. И также подсказывать ему хорошие идеи. С такой схемой у нас даже получилось купить стаб. А Баклан... Что Баклан? Сгинул после встречи с тобой. Оно все-таки тонет. «Баклан был нашим средством по отмыванию денег. Только и всего». Рой задумался. «Было еще что-то, что он упускал. Может, присоединишься, Рой?» — вкратчего спросил Бадун. «За хорошую плату, помощь, поддержку. Мы знаем, ты ищешь что-то. В институте немало тайн. Да и килдинги многое знают». «Ты предлагаешь мне жрать с чертом из одной миски?» — хмыкнул Рой. — Для этого нужно иметь длинную ложку. — Да, ты правильно понял, — кивнул Бадун. — А насчет чертей? — Тебе даже не обязательно садиться с ними за один стол. Рой я и сам против резни свежаков, этой расчлененки, мяса, крови и мучений. Зачем это? Никакие деньги этого не стоят. Можно ведь собирать трупы. Толпы людей гибнут от спорового голодания, шока, переохлаждения, ран, остановки сердца. Бадун говорил уверенно и правдиво, прямо как глава небольшой секты. — И можно предать телу такому виду погребения? Согласись бесчеловечно оставлять его на растерзание зараженным. Мерзко. — Браво, браво. Я почти поверил. Рой похлопал в ладоши. — Ты прирожденный дипломат. Бадун вздохнул и посмотрел на него, словно что-то знал или подбирал слова. Рой тоже глотнул из фляги, не забывая следить за ним. «Так и знал!» — торжествующе улыбнулся Бадун. «Но попробовать стоило!» Рой отпрыгнул в сторону, пуля прошла рядом с затылком. «Кто же это такой прыткий?» Позади, прислонясь к стене, весь в ожогах стоял сайгак со старым добрым пистолетом Макарова. Не самое мощное оружие и не бесшумное, даже не экзотическое, но самое распространенное и ходовое. Калибр девять миллиметров. Не такая иголочка, как 5,5 или 7,62, которая пролетит насквозь. Девятка ударит, как тупой молоток. Сомнет, разрывая кожу и мышцы. Разорвет плоть. Введет в такой шок, что даже кровь от лица отхлынет. А желудок опорожнится. Возможно, даже с кишечником. Боль будет адской. Рой снова отпрыгнул. Бах! Пуля, выпущенная трясущейся рукой, снова прошла мимо. Даже в таком состоянии Сайгак целился в голову, руки и ноги, но не в тело, защищенное бронежилетом. Поговорил с Килдингом. Даже зная, что тот лжет, Бадун был прав. Не говори с человеком, которого стараешься убить. Пистолет сухо щелкнул. Рой буквально кожей почувствовал мороз и резко развернулся. Бадун, торжествующий, улыбаясь и стоя в полный рост, выстрелил с двух рук веером. Рой понял, что уклониться не успеет.